Кибер. Спецсборка. Код JA1745. Автономный источник питания. Вариант функционирования. Зомби. Идти тяжело. Конечности повинуются с трудом. По всей вероятности, это последствия смерти. моей биологической части. Судя по всему, смерть наступила в результате прекращения подачи воздушной смеси в течение длительного отрезка времени. Я постарался восстановить какую-то часть воспоминаний биологической части, но у меня не получилось. Очень мешает голова. Некоторые позвонки оказались смещенными в результате принятого боя. В нескольких местах имеют место переломы шейной части позвоночника. Голова болтается, свесилась влево. Мышцам очень трудно удерживать ее в вертикальном положении. Поскольку приходится двигаться быстро, я перевел большую часть питания на двигательный аппарат. Минимум энергии идет на систему жизнеобеспечения, и ее недостаточно, чтобы существенно замедлить процесс разложения тканей. Это, впрочем, может быть на пользу. Потеря некоторых составляющих биологической части организма может быть сейчас только на пользу, поскольку уменьшение веса увеличит мою скорость и подвижность. Главное, чтобы процессы разложения не затронули мышечный аппарат. За этим приходится следить. Моя цель оставляет очень четкие следы. Их по-прежнему четверо. Один остался на месте крушения водного транспорта. Но на сторону противника перешел журналист, которого теперь можно идентифицировать как предназначенного к уничтожению в равной степени с остальными членами группы. «Я могу двигаться днем и ночью. Автономный источник питания позволяет мне функционировать в таком режиме около семи дней. Если перейти в режим ожидания, то около месяца. Этого времени должно хватить на то, чтобы выполнить задачу». Мешает запах. Это пахнет от меня, но это временное, пока не отмерла большая часть незадействованных в задании сенсоров. Наверное, если бы моя биологическая составляющая была жива, я бы расстроился от факта собственной смерти. Хотя смерть — это очень относительно. Я функционирую, у меня есть цели и средства ее достижения. Так чем же я отличаюсь от своего прежнего состояния? От так называемой «жизни». Вот только запах этот запах мертвого тела. Но это пройдет, это пройдет. Все пройдет и печаль, и радость. Откуда это? Перевалив через холм, я перехожу на стиль передвижения с помощью четырех конечностей. Это позволяет увеличить скорость.